Невеселые мысли не покидали полковника Стрельбицкого. Он понимал, что с переносом удара в направлении Боровска фашисты не ослабят напора на Малый Ярославец. Им не обойтись без такой важной магистрали, как Варшавское шоссе. С начала войны немцы уже поняли, что в Распутицу по нашим грунтовым дорогам не пройти, а значит нужно как можно быстрее овладеть Ильинским. Вдобавок накануне разведка донесла еще одну тяжелую новость. Возвращавшийся в распоряжение командования 43-й армии, как выполнивший боевую задачу и израсходовавший весь боекомплект, арт-дивизион майора Дементьева попал в засаду, устроенную немецкими диверсантами между деревней Черкасово и Малоярославцем. Завязался бой в ходе которого погибли многие наши артиллеристы, в том числе был смертельно ранен и сам командир майор Дементьев. Стрельбицкий был очень расстроен таким известием. Майор ему очень нравился. Иван Семенович вспомнил их первую встречу, короткий разговор, показавший, что на позицию прибыл грамотный серьезный командир, вспомнил, как Дементьев вручил ему секретный пакет и отказался отвечать на вопросы. Правильно, свое назначение нужно доказывать делом. Он и доказал. Восемь раз дивизион «Катюш» наносил удар по врагу, один страшнее другого. Не случайно за неуловимыми ракетчиками так упорно гонялись фашистские лазучики. До поры от них удавалось уходить, а вот на этот раз не получилось. Стрельбицкий вздохнул. Так бывает. Можно работать с человеком плечом к плечу много лет и не испытывать к нему никаких чувств. Расстанешься, даже не вспомнишь, как зовут. А можно встретиться ненадолго и запомнить на всю жизнь. После гибели капитана Россикова это была вторая тяжелая утрата для полковника. Россиков погиб в районе деревни Зеленина. 12 октября. Фашисты знали, что там не осталось нашей пехоты и устроили на его батарею, менявшую позицию, засаду. Они пропустили вперед бойцов охранения, а когда на дороге показались машины с орудиями, открыли по ним шквальный огонь из автоматов. Вместе с Росиковым погибли офицер его батареи, старший лейтенант Костогрыс и шесть курсантов. Артиллеристы вступили в бой. Отчаянная схватка показала, что сила на стороне наших бойцов. Немцы, встретив упорное сопротивление курсантов, в конце концов отступили. В итоге батареи удалось выйти на указанную позицию. Яков Серафимович Росиков был одним из лучших командиров артиллерийского училища. Любимец курсантов, он воевал на Ильинском рубеже всего неделю. Его подчиненные не выходили из боя семь суток подряд. Они уничтожили более сорока танков и бронетранспортеров противника, истребили несколько сот фашистов. Все это полковник Стрельбицкий помнил и очень жалел, что все меньше отважных и проверенных командиров, с которыми он начинал эту операцию, остается в его отряде. А бои с каждым днем становились ожесточеннее. Только за 15 октября вражеская авиация произвела 14 налетов по 25 бомбардировщиков в каждом. В перерывах между налетами рубеж нашей обороны упорно обстреливали вражеской артиллерия и минометы. Позиции курсантов давно превратились в изрытое бомбами и снарядами поле. Казалось, на этом клочке земли давно уже нет ничего живого. Но Ильинский рубеж продолжал стоять. Его защитники громили наступающего врага. Жаркие бои шли и под Большой Шубинкой. Немцы, понимая, что это направление наиболее уязвимое во всей нашей обороне, не оставляли попыток прорваться к Малоярославцу именно здесь. Заманчивой представлялась возможность выйти к нам в тыл через деревню Зайцево. В отличие от главного направления, где оборонялись два батальона курсантов, Большую Шубинку, расположенную южнее, защищал один только третий батальон под командованием старшего лейтенанта Бабакова. Генерал Смирнов почти наизусть помнил недавнее донесение о сражении под Большой Шубинкой. Два дня назад, после мощного авианалета, противник силами 16 танков и большого количества пехоты перешел в наступление. Немцам удалось подавить наши гаубичные батареи, и вклиниться в оборону на глубине до 500 метров. Наши подразделения не выдержали напора и вынуждены были отойти. Деревня практически полностью оказалась в руках врага. Жестокий бой длился до самого вечера, но выбить немцев так и не удалось. Тогда старший лейтенант Бабаков решил провести ночную атаку. Курсанты скрытно подтянулись к деревне, и ровно в полночь бросились на врага. Противник ошалел от неожиданности и стал поспешно отходить. Нашим бойцам удалось уничтожить пять танков и перебить до двухсот вражеских солдат. Наши позиции на этом участке были восстановлены. Однако враг не оставлял мысли овладеть большой шубинкой и продолжал атаковать ее, имея преимущество в живой силе и технике. Генерал Смирнов регулярно посылал туда подкрепления. Вот и сегодня очередное подразделение готовилось к скрытому переходу на новый рубеж. Митя затянул лямки в вещмешка. Встряхнул поклажу, пробуя вес Порядок. И тут заметил, что забыл положить устав. С вечера вспоминал кое-что из руководства по огневой подготовке, да так и оставил книгу под подушкой. С досадой поморщился. Жалко развязывать вещмешок. Больно удачный получился узел, но и устав оставлять нельзя. Митя даже сплюнул с досады. «Ты чего?» — поинтересовался из дальнего угла блиндажа Славик. «Не расстраивайся. Скоро будем на месте. Мне прямо не терпится дать этим фашистам по наглой морде. А тебе?» Вместо Мити отозвался Андрей Ткаченко. «Еще бы! Давно пора!» Он деловито подтопал по земляному полу, проверяя, хорошо ли сели портянки. Немчура нас, наверное, заждалась. Да и нашим там туго приходится. Ничего, скоро поможем, лишь бы харчей с запасом дали. Славик растерянно порылся в своем сидоре. А то скоро отощаем. Снаружи послышался шум шагов. Ребята все как один обернулись на вход в блиндаж. Дверь распахнулась, и на пороге появилась сан-инструктор Маша Григорьева, запыхавшаяся и раскрасневшаяся от быстрой ходьбы. Следом за ней легким пушистым облачком ворвался клубок седого морозного воздуха. «Привет!» Она быстро отыскала глазами Митю и решительно шагнула прямо к нему. От неожиданности он замер посередине блиндажа с книги в руках. В эту минуту он почему-то решил вспомнить когда же они виделись в последний раз. Тяжелая суета последних дней, щедро сдобренная разными, по большей части, нехорошими вестями, отвлекла Шемякина от личных забот. Он даже забыл про их давний уговор с Сашкой, отступили на второй план и мысли о Маше. И вот теперь она стояла перед ним наяву, разгоряченная бегом, морозно-свежая и такая красивая. «Привет!» Митя улыбнулся в ответ. «Вот, отбываю с подкреплением большую шубинку. Наконец-то и для нас нашлось дело. А то сидим здесь, как туристы в походе. Ребята там, на передовой, каждый день гибнут, а мы здесь все ждем чего-то». Маша вдруг перестала улыбаться и глянула ему в глаза, вопрошающе серьезно. «Но вы же там не собираетесь погибать?» Она спросила это так, словно он мог твердо обещать ей остаться в живых. Митя почувствовал, что она спросила об этом не просто так, не по дежурной необходимости, а как-то по-особенному, с неподдельной тревогой, прямо от души. Это заставило его придать своему голосу бодрости, но вместо уверенности и геройства получилось что-то хвастливое. «Нет, конечно!» «Поможем там немного и вернемся с победой!» Он смутился, посмотрел настоящих поводов ребят и зачем-то раскрыл устав, словно собирался найти нужную страницу в подтверждении своим словам. «Я... я буду тебя ждать!» Маша вспыхнула новым румянцем, но глаз не отвела. Продолжала смотреть все тем же открытым и ясным взглядом. И только тут он понял, что она пришла сказать ему о своих чувствах. Мало ли, что у них там было с Сашкой. Правда? Сердце его забилось еще чаще. Он хотел было обнять Машу, но в последний момент сдержался, вспомнив, что они сейчас не одни. — Да. Если с тобой что-то случится, я не переживу. Ты мне очень дорог. Пожалуйста, береги себя. Она заволновалась, стала теребить выбившуюся прядь волос. Он догадался, чего стоило ей это признание. Маша! Но она уже не хотела ничего говорить. Не обращая внимания на остальных, она уверенно подошла к нему вплотную и поцеловала в щеку, как брата. Хотела поцеловать еще, но в этот момент хлопнула входная дверь. Все разом обернулись. Сияющий и морозный на пороге блиндажа стоял Сашка. От его взгляда не ускользнуло, как смутился Митя, как отпрянула и еще больше покраснела Маша. На какое-то время в воздухе повисла напряженная тишина. Первым опомнился Ткаченко. Он вышагнул из дальнего угла и крепко обнял застывшего в растерянности Лаврова. Хотел пожать ему руку но остановился, заметив на ней свежие бинты. «Саня, привет! Молодец, что зашел! А мы вот собираемся, будем бить немцев под Шубинкой. Не все тебе воевать, надо и нам когда-то!» Андрей глухо засмеялся, зашевелились и все остальные. «Да, ты тут не скучай, давай поправляйся быстрее, а то так и будем врозь воевать. А мы ведь расчет, так или нет?» Славик задорно подмигнул Сашке и принялся завязывать лямки в вещмешка. Так, Сашка включился в разговор, всё ещё продолжая смотреть на смущённую Машу. Да я-то поправился давно. Медицина вон не пускает. Из-за пустяковой царапины заставляют сидеть без дела, нате сухарей в дорогу. Ребята для вас скинулись. Сашка подошёл к самодельному столу, и вывалил из-за пазухи груду разнокалиберных хлебных кусочков. Они с сухим стуком раскатились по деревянной поверхности. «Вот это дело!» — первым гостинцем кинулся Славик. За ним неспешно подошел Ткаченко. Каждый взял свою долю и обстоятельно распихал по карманам. Сашка сгреб со стола оставшиеся сухари и протянул их Мите. «Бери!» Завтра вам силы понадобятся. Маша вскинула на Сашку отчаянный взгляд и выскочила из блиндажа. Курсанты в недоумении посмотрели ей вслед. Митя как будто стряхнул с себя оцепенение, заговорил быстро-быстро, словно торопился высказать всё, что закипело у него в душе в эту минуту. Ты не подумай ничего, мы с ней из трёх лет знакомы. Что называется В одной песочнице выросли. И всю школу за одной партой. А потом она устроилась в училище, в санчасть. Ну, и я за ней. А хотел ведь в пехотное. Нас еще со школы звали. Жених и невеста. Он замолчал и после паузы закончил, как отрубил. Прости, Саня. Наш уговор был нечестным. Я боялся потерять Машу и... Сподличил. «Прости». Сашка взял его за плечи и легонько тряхнул. «Ты чего это, как будто прощаешься? Ты это брось. Вот вернешься и поговорим. Обо всем».